Глава восьмая. Прага, 18 мая 2018. Марсель ехал за рулем пикапа. Шел сильный дождь. Дворники работали не переставая и едва справлялись с потоками воды, которая стекала по лобовому стеклу. В машине было душно, из-за этого запотели окна и приходилось время от времени протирать их ладонью. Чуть слышно играла музыка. Песни на незнакомом языке, смысл которых Марсель не мог понять, но все равно выстукивал незнакомый мотив пальцами по рулю. «Мы бы могли остановиться на заправке и купить чай и сэндвичи», сказала девушка, которая сидела на соседнем сидении. «Ура! Сэндвичи!» закричал мальчишка лет пяти, сидевший сзади и захлопала в ладоши. «Я люблю сэндвичи!» «Значит, остановимся», — спокойно ответил Марсель. Навигатор показывал еще восемь часов пути. Они направлялись в отпуск к морю. Дорога, совсем не похожая на европейские автобаны, не имела ни обозначений, ни дорожных знаков. Вдруг в правую полосу въехали фуры, обгоняя пикап Марселя. Он посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что за ним не едут цепочкой машины, и поймал взгляд еще одного ребенка, который лежал на сидении и крепко спал. Марсель почувствовал, как сердце бешено застучало. Он был как никогда счастлив. Фуры свернули, и они остались одни на пустынной трассе. — Папа, я люблю сэндвичи! — снова и снова повторял мальчик. — Тише, ты сейчас разбудишь брата! — раздраженно прошептала девушка с переднего сидения. Марсель снова посмотрел в зеркало и увидел еще одно детское кресло, где сидела маленькая девочка, болтая в воздухе ногами, задевая переднее кресло и пачкая его грязными после дождя ботиночками. «Мама, я люблю сэндвичи!» — почти завизжал старший ребенок. «Прекрати орать!» — гаркнула мать и развернулась, чтобы шлепнуть сына по губам. Марсель повернулся к спутнице, чтобы что-то сказать, но вдруг понял, что совсем не знает ее. Он не узнавал ни русые волосы с длинной челкой, сквозь которую было сложно разглядеть лицо, ни трикотажную футболку, которая покрылась катышками от старости. Марсель обернулся и увидел троих детей, которых совершенно не знал. Он громко закричал от ужаса. Открыв глаза, Дюпон обнаружил, что лежит в маленькой гостиной своего номера в отеле в Праге. Весь диван был влажным, тело покрылось липкой испариной. Этот сон едва походил на отдых, скорее наоборот, был хуже, чем реальность. Михаэла снова ночевала у него, пообещав, что это в последний раз. Марсель был даже не против, он уже привык, что она постоянно рядом. Ему нравилось перебрасываться с ней глупыми фразами, не имевшими ничего общего с разговорами взрослых людей. Из-за ее присутствия у него не оставалось времени на дурные мысли, которые последние дни преследовали Марселя. «А знаешь, дорогуша, ты не такой уж и сноб», призналась Миша накануне вечером. «Если честно, сначала я думала, что ты один из тех, кто спит с молоденькими девушками, пока жены нет рядом, дарит им подарки». «Я правда так думала, но оказалось, что ты совсем другой». Миша на мгновение прервалась, словно задумавшись о чем-то важном. Марсель ее внимательно слушал, стараясь понять, говорит она серьезно или это просто очередные глупости, которые, возможно, не были правдой. «Знаешь, в детстве спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Снова заговорила она. «А я до сих пор не знаю, понимаешь?» «Марси» ты стал тем, кем хотел?» Марсель, не готовы к таким разговорам с молодой девушкой, пожал плечами. Он сам не знал ответ на этот вопрос. «Я все-таки думаю, что не надо делать что-то против своей воли ни в каком возрасте», — ответил Марсель. «Тогда, может, и удастся понять, чего ты хочешь». «Легко тебе говорить, ты-то на своем месте». «Я просто хорошо притворяюсь», — Дюпон облизнул губы. «Что ж ты тогда не уволишься, раз тебе тут так плохо? Почему не займёшься чем-то другим?» «Чем? Продавать бутерброды в театре?» «Почему же сразу бутерброды? Вдруг тебе подвернётся что-то стоящее, что-то, что будет приносить тебе удовольствие. Осмотрись, подумай. Пойми, отец мне уши после такого оторвёт». «Не оторвёт», — успокоил Марсель, вспоминая свою мать. Уж если бы он и мог что-то подобное сделать, то давно бы сделал, учитывая, сколько дел ты успела натворить. Избавившись от воспоминаний о вчерашнем разговоре, Марсель посмотрел на время. Часы показывали три часа ночи. Он понимал, что не может уснуть из-за того, что от него пахло потом. Пришлось включить свет и тихо, чтобы не разбудить спящую в комнате Мишу, отправиться в душ». Под холодной водой неприятные ощущения после сна словно улетучились, но спать больше не хотелось. Переведя кран на горячую, Марсель простоял под душем около двадцати минут, пока вся ванная комната не наполнилась паром. Сквозь шум он услышал, как захлопнулась дверь в номер. Марсель закрыл кран и вышел из ванной, обвязавшись полотенцем. Он зажег свет и первым делом направился в спальню. Постель была пуста. Он не понимал, куда понадобилось идти Михаэле в три часа ночи, но немного подумав, решил, что должен меньше переживать за нее. В конце концов, она мне никто. Да кем она себя возомнила, чтобы так себя вести? Он подошел к окну, чтобы посмотреть, выйдет ли Михаэла из отеля. Дюпон начал нервничать. У него остались все ее вещи. Вдруг она не вернется до его отъезда? Ей даже стараться не приходится, чтобы создать мне проблемы подумал Марсель, когда уже лежал в постели. До будильника он так и не уснул. Миша тоже не вернулась. На завтрак ничего не лезло в рот, кроме кофе. К горлу время от времени подступала тошнота. Перед глазами все еще стоял дурной сон, из-за которого вся ночь пошла на смарку. В магазин, который стал Марселю теперь таким знакомым, подтягивались на работу люди. Ему казалось, что он находится тут не меньше месяца, и было даже немного грустно, что скоро уезжать. Весь день Дюпон провел словно в тумане. Марселя постоянно тошнила. Пришлось даже пару раз бегать в туалет, чтобы опорожнить желудок. Постоянные звонки от начальства не давали хоть немного передохнуть. Всем, кто подходил, Дюпон отвечал на автомате. К вечеру стало немного лучше, и даже появился легкий голод. Поэтому предложение поужинать и обсудить рабочие вопросы от одной из сотрудниц оказалось как никогда кстати. Они договорились встретиться через час после работы, чтобы успеть переодеться. Сотрудницу звали Каролина, но все называли ее коротко Кая. Марсель пересекался с ней пару раз во время работы, но у них так и не состоялось полноценного разговора. Тем не менее он при первой же встрече отметил, как она была хороша собой хотя не придал этому значения. Когда вечером полностью промокший от дождя Марсель вернулся в номер, все вещи лежали на своих местах. Значит, Миша не заходила. Марсель переоделся в сухие рубашку и брюки, повесил мокрую одежду на вешалку, высушил и уложил волосы феном. По дороге к ресторану Дюпон позвонил Софи. Это всего лишь деловая встреча ответил Марсель по поводу ужина с коллегой. «Она красивая?» – спросила Софи. «Ты серьезно? Это очень глупо, что ты спрашиваешь об этом. Мне просто интересно, с кем ходит на ужин мой муж. Твой муж считает красивой только тебя». «А еще Меган Фокс». «Прекращай», – рассмеялся Марсель. «Я уже на месте, потом позвоню». «Хорошего вечера», – ответила Софи и положила трубку. Марсель подошел к ресторану, от которого словно веяло стариной. Легкий запах ветхого дерева и дряхлых ковров усилился, когда дюпон вошел внутрь. Сотрудник ресторана провел его к столику, где уже сидела Кая. Она выглядела совсем иначе, чем днем. Длинные черные волосы были зачесаны назад и оголяли уши, на которых сверкали большие золотые серьги. Камнями они напоминали хрустальные люстры этого же ресторана. На Кае было фиолетовое платье с широкими плечами, что делало образ острым. Все это подчеркивало красная помада на губах, от которой остался небольшой след на бокале вина. Он как бы намекал, что коллега ждет Марселя уже некоторое время. «Надеюсь, вы не против, что я начала без вас?» Кая привстала, чтобы приветственно поцеловать Марселя в щеку. Он уловил легкий, приятный аромат от ее волос. Ему показалось, что это запах женщин, которые знают себе цену. По лицу Каи пробежала ухмылка, словно она услышала его мысли. Марсель смутился. «Вам налить то же, что и даме?» – предложил официант, который оказался у их стола. «Прекрасная каберне-савиньон», – сказала Кая, словно уговаривая. «Пожалуй, да, мне то же самое», – согласился Марсель. Официант грациозно наполнил бокал и оставил коллег вдвоем. «Вы долго ждали меня?» – спросил Марсель. «Нет, что вы. Мы же договорились на это время. Я просто случайно приехала немного раньше. Со мной такое случается». Кая сделала глоток вина, оставив еще один след от помады на стекле. «Я всегда ужасно боюсь опоздать, поэтому прихожу раньше». Она кокетливо хихикнула, поставила бокал на стол и подставила руку под голову. Пальцы украшали большие кольца, которые очаровывали своим блеском. «Да, уж лучше раньше, чем позже», — сказал Марсель. «Но лучше позже, чем никогда», — закончила Кая. «Как вам Прага?» «Что сказать, прекрасный готический город, красивая архитектура, дешевое вкусное пиво, но вот с погодой не повезло». Хотя это придает еще больше загадочности. Согласна. С погодой вам не повезло, обычно в мае бывает жарко. Согласна и с тем, что тем не менее дождь тоже по-своему украшает город, придавая ему шарм. Вы из Праги? Я из Либерца, но живу здесь уже лет пятнадцать, сбила со счету. Если вы не против, я сделаю заказ за вас, сказала Кая, когда к столику снова подошел официант. Она заказала блюдо, не глядя в меню, и снова перевела заинтересованный взгляд на Марселя. Дюпон догадался, что Кая была частой посетительницей этого ресторана, поэтому вела себя настолько уверенно. «Я люблю этот ресторан и знаю, что вас точно не оставит равнодушным», — пояснила она. «Отлично, я бы все равно заказал какую-нибудь ерунду. Совсем не умею выбирать блюда в новых местах». Они уже допили по первому бокалу вина, но официант сразу налил им снова. «Расскажите о себе», — попросила Кая, ее глаза заблестели от выпитого. «Хм...», — озадаченно промычал Марсель, не зная, что бы коллега хотела услышать. Он уже почувствовал легкое опьянение и с интересом смотрел на сидящую напротив женщину, восхищаясь ее статности с каждой минутой все больше. Марселю нравилось, что она выглядела по-взрослому, как успешная личность, которая чего-то добилась в жизни. Было видно, что Кая умеет общаться с людьми и производить на них должное впечатление. С ней Марсель чувствовал себя, как с человеком своего уровня. «Я француз, 34 года прожил в Париже и год в Порту, но думаю, вы и так все это знаете». Кая улыбнулась, и на ее щеках появились неглубокие ямочки. «Интересно, каково это переехать из мегаполиса в небольшой город у океана, когда тебе не за шестьдесят?» – задумчиво произнесла Кая. «Должно быть скучно». «Вы знаете, неплохо. Я перестал стареть с той скоростью, с которой старел в Париже. Если честно, я думал, вы немного старше, что для мужчины может сойти за комплимент». Кая старалась ненавязчиво заигрывать. «Правда? Сколько вы думали мне лет?» Марселя совсем не смущала ее игра. «Я думала, вам чуть за сорок. Всегда считала, что мужчина становится мужчиной только после сорока. Видимо, вы исключение». «Вы так, наверное, говорите всем мужчинам?» – рассмеялся Марсель. «Нет», – воскликнула Кая. «Мне даже неловко стало, что мне тридцать восемь» на три года старше вас, но при этом не настолько зрелая, как вы». «Я бы с этим поспорил», подумал Марсель. «Я считаю, что возраст совсем ничего не говорит о человеке, иногда пятидесятилетние ведут себя как подростки», сказал он. «Я порой удивляюсь, как они вообще могут воспитывать своих детей. Согласна, когда женщина, у которой трое детей дома, мямлит что-то себе под нос, это как-то так?» «Хотя рожать может каждая, для этого не нужно много ума. Кстати, у вас нет детей?» «Нет», — коротко ответил Марсель. «Хорошо, что она не спрашивает о жене», — подумал он и сразу упрекнул себя за это. Дюпону нравился их легкий флирт, и он боялся, что диалог изменился бы, расскажу он о Софи. «У меня тоже нет детей», — ответила Кая, не дожидаясь вопроса. «Хотя я давно думаю зайти в банк спермы и стать независимой матерью-одиночкой». Подошел официант и поставил перед ними большие тарелки, на которых лежали сочные стейки. «Если бы вы не попробовали здешний стейк, то считайте, что вас тут и не было. Ну, за завтрашнее открытие». «За открытие», — подхватил Марсель, и они чокнулись бокалами. Сделав глоток вина, Марсель положил в рот кусочек стейка и сразу убедился в словах Каи. Стейк был настолько нежным, что моментально таял во рту. За эти несколько дней Дюпон успел попробовать мясо в разных местах и отметил, что здесь оно было самым удачным. Возможно, благодаря тому, что рядом сидела Каролина, от которой Марсель оказался настолько без ума, что будь это мясо сожжённым в угле он бы точно так же наслаждался им. Когда со стейками было покончено, они заказали ещё одну бутылку вина. «Вы знаете, я хотела с вами кое о чём поговорить», – начала Кая. Она явно собиралась сказать то, ради чего и пригласила Марселя. Я не знаю, насколько это уместно, но хочу, чтобы вы замолвили за меня словечко в офисе, если, конечно, считаете это правильным. Произнесла Кая и, словно случайно, коснулась Дюпона ногой под столом. Марсель это воспринял как намек и был почти не против, если бы не одно «но». Он сразу подумал о Софи. Дюпону стало стыдно, что во время всего вечера он даже не упомянул ее имя. «Но разве она узнает? Да и что в этом такого? Зачем я должен говорить всем о ней, если меня никто не просит?» Успокаивал себя Марсель. Он снова с интересом взглянул на Каю. Впервые за много лет Дюпон смотрел на незнакомую женщину, как на объект желания. Ее мудрость привлекала. Сейчас он чувствовал себя подростком, который глядел на взрослых женщин, как на что-то недосягаемое. Перед ним сидела такая женщина, даже лучше, чем те, которых он хотел в четырнадцать. Марсель был уверен, позовен Каю к себе в отель, она сразу бы согласилась. И пускай лишь потому, что хочет повышения. «Какая разница, если тот, мальчишка, Марси, получит то, чего так долго и давно желал?» «А может, оно того стоит?» подумал он, глядя, как Кая встает и направляется в дамскую комнату, виляя бедрами и точно зная, что Марсель провожает взглядом. Никто никогда бы не узнал об этом. Она бы тоже не стала рассказывать, ведь тогда она точно не получит желаемого повышения. Дурак! Тебе должно быть стыдно даже за мысли об этом. Марсель захотел ударить себя. Однако, когда Кая вернулась, снова стал внимательно смотреть на очаровательную спутницу. Она словно затуманивала сознание, и он хотел оказаться с ней наедине. «Ужин был действительно прекрасен», — сказал Марсель. «Я же говорила...» — Кая повела бровью. «Хотя не могу не сказать, что и десерты тут отменные, поэтому придется потерпеть еще». Она позвала официанта и сказала что-то по-чешски. Пока они с Марселем ждали десерт, разговор не останавливался ни на секунду. Обсуждали все на свете, начиная от работы и заканчивая путешествиями и едой. Марсель был готов до ночи болтать с женщиной, которая действовала на него как опьяняющая. Дюпон не заметил, как они съели по десерту и допили вторую бутылку вина, Отчего язык полностью развязался марсель без перерыва что-то рассказывал, пытаясь произвести впечатление, казалось что пьяное состояние уже стало его привычным в этой поездке. За разговорами с вами я и не заметила, как пролетели три часа, сказала кая, когда они вышли из ресторана. На улице была приятная свежесть, отчего пелена в голове немного начала рассеиваться. Марсель обратила внимание на походку спутницы. Кая словно танцевала, рисуя бедрами восьмерку под неслышимую мелодию ламбады. «Вы прекрасный собеседник», — сказала коллега и закурила сигарету. Марсель тоже закурил. Он все же не устоял и купил себе утром пачку, о которой Софи никогда не узнает. «Не хотите прогуляться пару кварталов?» — предложил Марсель. Он совсем не хотел прощаться со спутницей и чувствовал, что ему просто необходимо побыть с ней хотя бы еще немного. Во время прогулки Кая сказала. «Вы очень необычный мужчина». «Почему же?» – смутился Марсель. «Потому что мужчины редко общаются для того, чтобы пообщаться. От вас я чувствую интерес ко мне как к собеседнику, а это большая редкость. Когда собеседник интересный, то иначе и быть не может». Марсель был рад, что смог произвести впечатление, не выдавая тайного желания. Кая остановилась у пустой трамвайной остановки и снова закурила. Марсель с интересом смотрел, как хрупкая женщина поджигает сигарету, которая совсем не подходила к ее образу, но в то же время заставляла наслаждаться тем, как красавица Каролина выпускает дым красными губами. Ее сексуальность привлекала и одновременно раздражала а раздражала потому, что сама Кая прекрасно знала, стоит ей подойти к Марселю хоть на шаг ближе, он больше не сможет держать себя в руках. «Но ведь никто не узнает», — снова подумал Дюпон. И вот теперь, когда Марсель почти решился пригласить Каю к себе на коктейль, она произнесла, «Вот только одно мне интересно. За целый вечер вы ни разу не заикнулись о своей жене». — сказала Кай и посмотрела в глаза Марселю. «Вы же не думаете, что я не заметила кольца на вашем безымянном пальце?» «Кольцо! Как можно было забыть о такой маленькой, но важной детали?» Внутри Дюпона все оборвалось. Даже сердце на мгновение остановилось. Когда оно снова забилось, Марсель начал искать глупое оправдание. Мы же не говорили о личной жизни, да и вы не говорили о своем партнере. Как же? Кажется, я упомянула, что у меня никого нет. Марсель не помнил этого, но не стал спорить. Он понял, что Кая его поймала. Видимо, она считала, что Дюпон решил умолчать о жене. Это действительно не тайна. Марсель хотел звучать как можно более естественно, но словно слышал со стороны, как нелепо звучит его голос. Мою жену зовут Софи, вместе мы уже 10 лет. Надеюсь, вы не считаете, что я хотел от вас скрыть это. К тому же вы сами заметили кольцо. Насколько я понимаю, если стоит цель скрыть свой статус, кольцо можно и снять. Кая хитро улыбнулась. Не переживайте, Марсель. Я просто надеялась, что вы скажете, что разводитесь с женой или что она умерла, в конце концов. Кая о чем-то задумалась на пару секунд. Поэтому с вами было так приятно провести этот вечер, потому что вы ни на что не рассчитывали от меня. Я уверен, для такой шикарной женщины, как вы, еще найдется идеальный мужчина. Большое спасибо, Марсель. Дюпон заметил, что глаза Каи заблестели от слез и понял, что пора расходиться по домам. Я закажу вам такси, сказал Марсель. Скажите свой адрес. Не нужно, я сама могу заказать. «Прошу», — настоял он, — «я вам должен как минимум за тот гастрономический оргазм, который получил в ресторане». «Согласна», — улыбнулась женщина и назвала адрес. Улица была совсем пустой, мимо прошел лишь старый пьяница и скрылся между домами. «Доброй ночи», — попрощалась Кая, когда подъехала такси. «Доброй», — ответил Марсель и пошел в направлении своего отеля. Он чувствовал себя полнейшим идиотом. Стыд захватил. Ну как она его поймала на попытке скрыть о своем браке? Прокручивая события вечера у себя в голове, Дюпон не заметил, как подошел к отелю. «Ну, и какого черта?» — услышал он голос Миши. Та сидела на лавочке рядом со входом. Ее волосы были полностью сбриты, что выглядело гораздо лучше, чем выстриженные пучки и я бы хотел тебе задать тот же самый вопрос», недовольно ответил Марсель, моментально забыв о Кае. «Разве это я только что чуть не привела эту дамочку в наш номер?» «Ты с ума сошла? Это был деловой ужин, и пока что единственная, кто побывал в моем номере, это ты». Марсель был так зол на Михаэлу, что хотел собрать все ее вещи и выкинуть из окна. «Ах, вот оно как!» То есть так теперь одеваются и ведут себя на деловых ужинах? Да какое твое дело? И какого черта ты следила за мной? Да не следила я за тобой. Просто шла к отелю и случайно вас увидела. У нее же на лбу написано, что она шлюха. Марсель не понимал, почему Мишу это так волновало. Скорее всего, причина крылась в том, что она любила совать свой нос куда не следует. По крайней мере, так решил для себя Дюпон. «Ладно», – успокоилась она, – «я лишь переночую у тебя последнюю ночь, и все». «Как мне это все надоело», – пробурчал Марсель. Они молча подошли к фойе отеля. «Прости», – сказала Миша. «Не нужно извиняться передо мной. С меня достаточно». Марсель остановился перед входом в отель, давая понять, что не хочет, чтобы Миша поднималась с ним. «Да что с тобой не так, дорогуша?» «Что со мной не так?» Марсель почувствовал, как злость заполнила все пространство, и он был больше не в состоянии держать язык за зубами. «Я лучше скажу тебе, что с тобой не так. Ты прилипаешь ко мне, как надоедливый ребенок, таскаешь меня везде, нагло пользуясь моей добротой. А ведь я действительно сначала хотел тебе помочь. Мне стало жаль девчонку, которую все обижают. Но нет». «Ты сама во всем виновата и все это заслужила. Ты сама виновата в том, что кроме меня, мужчины, с которым ты знакома пару дней, тебе некому помочь. Ты наглая, грубая. И знаешь, ты больше не будешь спать в моем номере. И только посмей завтра не явиться утром на работу». Марсель в ярости сам не заметил, сколько всего наговорил и того, как слезы побежали по щекам Миши. Закончив монолог, Он в ту же секунду пожалел о каждом слове. Дюпон вспомнил, как в гневе высказывал подобное матери. Ему не было и двадцати, когда он в последний раз позволил себе на нее так сорваться. И вот сейчас он довел до слез девчонку, которая была сильно младше него. «Я...» — начала она сквозь слезы. «Я сниму отдельный номер, чтобы не тревожить тебя. И знаешь, ты очень ошибаешься». «Еще один непрошенный совет. Разбери сначала в себе, прежде чем обвинять в чем-то остальных». Не дожидаясь ответа, она забежала в отель и направилась к рецепции. Марсель намеренно шел к лифту очень медленно, чтобы убедиться в том, что Миша останется ночевать здесь и не совершит какой-нибудь глупости. После их разговора сна не было ни в одном глазу. Марсель снова и снова прокручивал сказанное. Он злился на себя, что не смог сдержать эмоции. «Но ведь она действительно это заслужила. Если никто ей не скажет правду, она так и останется стервой», — оправдывал он себя. «А если все-таки был неправ я, наверняка она сейчас плачет в своем номере». Желание обсудить все с Софи одолевало его. Но было слишком поздно, да едва ли ей понравилась бы вся эта история с молодой коллегой, ночевавшей в его номере. Марсель понимал, но не хотел признавать, что Миша все же сказала правду. Он обвинял в своих действиях девчонку, которая не заставляла его ничего делать. Ему было проще скинуть вину на нее и притвориться жертвой, но на самом деле жертвы тут нет. Есть только Марсель Дюпон который настолько устал от своей скучной жизни, что готов связаться с первой встречной, которая хоть немного заинтересована в его компании.